Глава 60. -я. В окошко и правда виднелась деревня. Высокие столбы дыма из печных труб поднимались в густо-синее от холода небо почти вертикально. К морозу, однако, по заснеженной дороге неторопливо трусила лошадка с телегой. Сидел сгорбившись от холода возница. И этот пейзаж тогда более напомнил мне самые обычные русские деревенские вид, что даже слезы от тоски выступили. Редко я себе позволяю такие воспоминания. И ела все равно. Что-то сегодня накатило. Дома, как обычно, ждали меня с нетерпением. Пока раздевалась, пока обнималась с Вилли прямо в холле, Грегор унесся принимать покупки. Я с наслаждением вымылась в горячей ванне, приготовленной заботливым Кузей, выслушала все новости в его же исполнении, переоделась в удобное домашнее платье. До ужина еще даже успели немного поработать в кабинете с Грегором, почитывая и обсуждая грядущие выплаты. Кроме обычных жалований и зарплат, вскоре предстояло заплатить налог в королевскую казну. Сборщики должны приехать до Рождества. Но теперь денег нам хватало, и запас остался. А вскоре еще один обоз надо будет отправлять в город. В этот раз я не поеду. Нечего мне сейчас пока что там делать. После ужина сидели в гостиной в новом крыле. Мы сын не связали. Грегор по-прежнему сидел, углубившись в свои записи, иногда вставляя фразы в наш разговор. За окнами разбушевалась непогода. Выл ветер, посвистывая в печных трубах. Снежные заряды время от времени с силой ударяли в окно. А у нас было хорошо. Тепло, уютно. Лампы, стоявшие у наших кресел, давали достаточно света для рукоделия, и разговор катился сам по себе ни о чем. И от этого было еще уютнее. Скоро Рини приведет сынишку, чтобы я прочитала ему новую книжку перед сном. Неожиданно в гостиную заглянул и стопник, который должен был проверить печи и закрыть вьюшки. Смущаясь от своего присутствия в господской гостиной, он неуверенно сказал «Леди Мэри, Там какие-то люди зашли. Мужчина сказал, что его зовут Гленн МакФергюсон. Вы выйдете к ним? В полной тишине, как мне показалось, отчетливо послышался стук моей упавшей челюсти. Дорога в Малиновую пустошь Они были в пути уже неделю. Устали сами, устали кони. Первые пару дней Лин нервничала, спешила, как будто ожидая погони за спиной. Потом успокоилась, немного снизили темп передвижения, иначе можно и лошадей загнать. Но все равно Гленн подмечал некоторые странности их похода. Лин вела его малонаселенной местностью, как будто избегая городов. Чаще всего останавливаясь в маленьких придорожных харчевнях, настороженно оглядывая зал, прежде чем войти в него. Один раз просто ночевали в лесу, хотя и было холодно. Лин не захотела остановиться на ночлег в городке, выиграв еще три часа пути. Гленну с его солдатской судьбой, он все больше убеждался в этом, был он солдатом, а не фермером, было не в новинку ночевать в таких условиях, а вот Лин... Но, судя по ее поведению, и ей приходилось по-всякому жить. И разговорчивость у женщины сильно уменьшилась. Если на ферме она, наоборот, все пыталась разговорить его, то теперь на его вопросы отвечала скупо, нехотя. Лен как будто затаилась, притихла, готовясь внутри к чему-то важному и серьезному. И Гленну это все меньше и меньше нравилось, и вызывало множество подозрений. И в то же время он чувствовал, что ему необходимо попасть в то неведомое поместье. Сегодня с утра у Лен было какое-то нервно-веселое настроение. Ночевали они тоже необычно в небольшом городке Кастель-Дуглас на постоялом дворе где им даже предоставили возможность помыться. А то Глен начал подозревать, что от него самого несет уже так же, как от его коня. Еще вечером Лин обмолвилась, что путь, который обычно проходят не менее чем за пару недель, они проделали всего за неделю, из чего он сделал два вывода. Они уже совсем близко к цели путешествия, и что Лин бывала здесь не раз. Но Глену эти места совершенно не были знакомы, но не чувствовал он никакого узнавания ни в местности, ни в названиях. Выехали из городка с рассветом, но погода явно собралась испортиться. В этих местах уже царила настоящая зима, лежал снег. Лошади с трудом двигались по рыхлому, неукатанному снежному покрову. Хорошо, хоть дорога определялась по придорожным кустам, поэтому с пути они не сбивались. После обеда начал усиливаться ветер, а с ним и мороз. Лин зябко поеживалась от холода в седле. Глен достал из мешка свой плед, подал его женщине. Как бы он к ней не относился, но просто человеческое отношение никто не отменял. Проехали поворот какой-то деревни уже в сумерках, издали виднелись столбы дыма над крышами, кое-где виднелись слабые огоньки. Лин удивилась. «Неужто викинги вернулись?» Поймав недоуменный взгляд, Глена пояснила. «Это деревня викингов была, но лет, наверное, пятнадцать или даже больше, как они пропали. Может, к себе на родину вернулись. И деревня с тех пор пустовала». А сейчас вон опять ожила. Лин, погода сильно портится, как бы буран не начался. Может, в деревню заедем? Нет, нам осталось всего несколько часов. Должны успеть. Глен с недоверием покачал головой. Лошади слишком устали, да и покормить бы их не мешало. Но Лин утром не стала покупать им корм на постоялом дворе, сказав, что и так доберутся. Через пару часов дорога пошла вверх в горы, закружился снег. И чалый конь Лин захромал, где-то камень потерял подкову. Глен, несмотря на недовольное ворчание, Лин остановился, скормил последние две краюхи хлеба с солью лошадям, осмотрел Чалова. Да, подкова потеряна. Но копыта цела, ран нет. Пару часов еще пройдет, по словам Лин, осталось не больше. Накрыл обоих коней своими одеялами, мороз крепчал. Чалый, в знак благодарности за теплой и кроху еды, тихонько заржал и ткнулся мягкими губами ему в плечо. Вздохнув, сел в седло и продолжили путь. Только Чалова он теперь вел в поводу, не давая Лин подгонять коня. Когда на фоне темного неба появились острые башни замка, он с облегчением выдохнул «Добрались!». Буран только набирал силу. Вышедший из укрытия у ворот стражник, не спрашивая ни о чем, махнул рукой в сторону замка, Взял лошадей за поводья и повел куда-то в сторону. Второй стражник запер за ними ворота и тоже показал дорогу к дому. Никто даже не стал ни о чем спрашивать, перекрикивая свист ветра. В такую погоду дают приют путникам, не спрашивая ни о чем. Это закон гор. И Глен этот точно знал. Все, остались последние метры до дома и тепла и всех разгадок. Поместье Малиновая Пустошь. Всеобщее остолбенение продлилось несколько секунд. Первым резко встал из кресла Грегор. «Я знал, гляна в лицо, пойду посмотрю. Оставайтесь здесь». «Ну, сейчас». Я подскочила следом, как ужаленная. «Явился какой-то мужик, называется именем моего Тьфу Мэри Мужа, а я буду сидеть и ждать у моря погоды? Нет, я в первых рядах». Вылетела в полутемный холл где неподалеку от двери смутно виднелись силуэты двух людей. Грегор зажег лампу, поднял ее повыше. Стоявший перед нами мужчина невольно поморщился от яркого света, но шагнул вперед. Был он высок, довольно мощный, хотя это могло показаться из-за объемной зимней одежды на нем. Когда его ярко осветило и он откинул с головы теплый башлык, я чуть не застонала от досады. Даже без слов Грегора поняла, что это и в самом деле Гленн Макфергюсон. Уилли походил на него, как две капли воды, только что сынишка был худеньким. Но подожду развития событий. Каким образом внезапно воскрес мой муж? После минутного разглядывания мужчины Грегор сухо сказал, «Да, это лэрд Гленн Макфергюсон, ваш покойный супруг, леди Мэри. Я подтверждаю» и отступил чуть в сторону, давая нам возможность открыто взглянуть друг на друга. Я никак не могла определиться, что мною движет. Любопытство? Чувства, оставшиеся от почти ушедшей личности Мэри или что-то еще? Но у меня шло какое-то неприятие. Как будто Глен и не совсем Глен. Меня и тянуло вроде к нему подойти, и отталкивало с такой же силой. Захотела поднять руку, протянуть ему, и не могла как будто Мэрия отгоняла меня от своего мужчины. Но почему же меня, Люсю, так к нему влекло? Только вот не надо про гормоны, любовь с первого взгляда и прочую розовую муть. Удивительно, но все эти размышления пронеслись у меня в голове всего за несколько минут. Внезапно второй силуэт шевельнулся, и также, не выходя из-за спины мужчины, капризный женский голос протянул, «Что, нас так и будут держать у дверей?» Глен милый, представь меня, наконец, своим людям!» Гленн неловко кашлянул, сказал, «Ну, вы поняли, я лэрд Глен Макфергюсон, хозяин этого поместья. А это...» Он не успел договорить, как женщина выступила вперед и горделиво произнесла, «А я его жена, Лин Макфергюсон!» И победно оглядела нашу группу из меня, Грегора и примкнувший к нам Иннис, застывший соляными столбами, как та супруга лота. И я, честно говоря, несколько минут здорово напоминала овцу, хлопая глазами и бессильно открывая рот и пытаясь что-то проблеять. Неожиданный щипок за... А, ну, пусть будет пониже спины, быстро привел меня в чувство. Верная подруга Иннес не дала окончательно оконфузиться. Я подпрыгнула на месте и бодро произнесла... «Кто вы, простите, мисс будете?» «И не надо мне тут про жену. Глен не сыроцин, гарема не имеет. Одна жена у него, и это точно не вымис. «Бедный мужик. Мне на секунду стало его даже жалко. Он только растерянно крутил головой, глядя то на одну, то на другую. А две бабы в холле шипели, как две разъяренные кошки. Будь у нас хвосты, так еще бы хлистали себя по бокам». Я хоть и не помнила ничего из прошлого Мэри, но все документы были на имя Марии МакФергюсон. Да и окружающие так относились ко мне. Вряд ли к просто сожительнице относились как к леди. Поэтому была уверена в своем праве и готовилась его отстаивать. Но Лин продолжала визгливо требовать. «Глен, как ты позволяешь какой-то девке так относиться ко мне, твоей жене? Она самозванка, содержанка. Выгони сейчас же ее прочь, не слушай ее!» Я не оставалась в долгу еще чего. «Как это выгнать меня?» «Из моего же дома. И оно мое, а вовсе не Гленна. Это поместье мне досталось от моей матери, леди маргарет Маклин. И Фергюсоны не имеют к нему никакого отношения». «Как это нет? Это имение моего мужа, а ты пошла отсюда. Нет у тебя никаких прав на имение, и никакая ты не жена. И ребенок твой незаконный. Убирайся отсюда». Только я открыла рот, раздумывая то ли продолжать словесный поединок, то ли вцепиться на халки в волосы и хорошенько оттаскать, как сверху с лестницы послышался холодный голос. Лэрд Галиан Макфергюсон венчался с леди Марией Кинли дважды. Первый раз в поместье ее отца, лорда Артура Кинли, 8 апреля 1568 года. И в родовом поместье клана Макфергюсонов 22 апреля 1568 года. Их сын, Вильям МакФергюсон, родился 27 декабря 1569 года, о чем была сделана соответствующая запись в родовой книге клана и в метрической книге церковного прихода поместья отцом Себастьяном. Вот все выписки. И я с изумлением возрилась наверх. Там стояла моя старенькая няня Рини прижимая сухонькой рукой к груди заветные бумаги. Никогда не слышала от няни Рини такого тона, даже не подозревала, что она так умеет. Казалось, она только и может, что называть всех зайчиками и рыбками. Я у нее ягодка, а седоватый Грегор солнышко. А тут кинулась на защиту ягодки. Откуда что взялось? Глен повернулся к своей спутнице. «Значит, говоришь, законная жена? А что на это скажешь, дорогая?» И слово «дорогая» прозвучало как-то издевательски. Тем временем он схватил ее за руку и обратился к Грегору, ко мне почему-то не стал «Лэрт». «Давайте и в самом деле пройдемте в более подходящее место». Грегор молча повернулся и пошел в гостиную. Мы с Иннес быстро пошли за ним. Следом за нами шел Глен, таща за собой, как на буксире, явно не спешащую Лин. В гостиной все расселись по креслам и с любопытством уставились наглядно. Что же он нам поведает? Оповедал он нам о том, что очнулся поздней весной на ферме Лин, ничего не помнивший, чуть живой после травм каких-то и горячки. Что рассказала ему Лин о нем самом, о дальнейшей жизни на ферме, о том, что поведала ему позже Лин о его якобы имении, о сожительнице, о ребенке. Как они сюда поехали, о странном поведении Лин.